Грейс просто девчонка. «Я легко влилась в шоу, мне ведь все здесь было знакомо. Когда я переоделась ко второму номеру, Руби попросила меня побыть с ней, но я вернулась к занавесу, чтобы посмотреть следующее выступление». Публика аплодировала и одобрительно шумела, когда Бернис Чоу, заменившая Ли Тайминг, которая в это время была в пути, вышла на сцену, чтобы исполнить традиционные куплеты Этель Мерман. Следующим выступал Джек Мак. Может быть, публика и не заметила, что он был пьян, но от меня это не скрылось. Как ни стало секретом и для Ирэн, которая прекрасно справлялась с ролью помощницы, если не считать взглядов, которыми она испепеляла супруга. Мыслями я была далеко. Я прожила в Лос-Анджелесе 14 месяцев и уехала оттуда, потерпев сокрушительное поражение по всем фронтам. Здесь меня снова ждала фиаско, когда Чарли понизил меня в статусе, а Эллен с Эдди предали меня, согласившись на его условия. А потом я увидела Руби. Вот что значит судьба добивает упавших. Разве я могла подумать, что, учитывая все случившееся, мне может стать еще хуже? «Оказывается, может, потому что я не успела опомниться, как уже стояла с пуховкой в руке и пудрила ее, как личная горничная. Святые угодники. Руби, оказывается, все еще делала вид, что она китаянка, принцесса Тай, я вас умоляю. Но ничто из этого не имело значения, потому что все происходящее не имело к ней отношения. Все это происходило со мной. Что со мной не так?» Внезапно я все увидела совершенно ясным, незамутненным взглядом. Всю мою жизнь меня преследовали неприятности. Сначала распускавший руки отец, потом цвет моей кожи. Мне не везло с молодыми людьми, и вдобавок я стала позволять окружающим помыкать собой. Я не умела за себя постоять. Я должна была научиться думать в первую очередь о себе, о своем счастье, карьере, сердце. Я выкарабкаюсь. «Если ради этого мне придется пудрить Руби, ну что ж, так тому и быть?» Стоя возле занавеса, я почувствовала возвращающуюся уверенность, хоть и было тошно от мысли, что именно Руби вывела меня из состояния апатии, будь она неладна. Я прекрасно справилась с остальными номерами, публику гораздо больше интересовали бедра девушек в ярких костюмах, чем ритм, который отбивают их ноги. Особенно это было заметно в танце кули, для которого мы надевали конические соломенные шляпы. Это заставило Чарли обратиться к залу, чтобы взбодрить его. «Да, танцы — это тяжелый труд, но это лучше, чем возвращение в прачечное». «Да уж, обхохочешься». Недавние разговоры в гримерной навели на мысль, что Джо тоже должен быть здесь, и я стала искать его глазами. Вдруг я заметила его в компании молодых людей, скорее всего, однокашников, У меня тут же все сжалось внутри и сбилось дыхание. Как бы мне не хотелось сохранить рациональный взгляд на те события, избавиться от чувств к нему мне не удалось. Они тут же накрыли меня с головой. Я вспомнила, как любила его смех, милую привычку запускать руку себе в волосы, когда он озадачен или расстроен, как сильны его руки и какую страсть я испытывала к нему с самого первого дня знакомства». Но я решительно отринула эти переживания. Я не могла себе этого позволить, но в глубине души чувствовала, что сгораю от ревности, стыда и, да, от любви. Но больше я страдать не буду. Я улыбнулась и двинулась в центр танцпола. Я должна выдержать, и это главное. Мне нужна работа. Закончив выступление, я все же задержалась возле занавеса, Чтобы еще немного посмотреть на Джо, заметил ли он меня?» За моим левым плечом кто-то стоял, милый и очень красивый юноша. В это время на сцене Чарли объявлял выход Джорджа Лью, китайского Фрэнка Синатры. Джордж проскользнул мимо занавеса и вышел на сцену. Взял микрофон в обе руки, закрыл глаза и запел «Я больше никогда не буду улыбаться» его голос звучал в точности, как знаменитая запись на пластинке. Женщины в зале приняли его с восторгом. Я бросилась в гримерную, по пути встретив сестер Лим. Как же они изменились! Теперь на них вместо крестильных нарядов красовались расшитые блестками платья с открытыми плечами, которые сидели на них, как вторая кожа. На головах у них красовалась затейливая конструкция с бокалом для мартини, алая помада на губах — такой же алый педикюр, на ножках, в золотистых туфельках. В гримерной была Эллен. Она расположилась как можно дальше от Руби, насколько позволяло помещение. В комнате повисло напряжение, я не понимала, куда деваться и что делать. Ни одна из них ничего мне не сказала. Элен готовилась к выходу, а Руби никак не могла остановиться, приводя себя в порядок перед зеркалом. Я переоделась и подкрасилась. Когда Элен встала, собираясь идти к двери, я заставила себя сказать «не пуха». В ответ она с благодарностью кивнула. Я услышала мелодию, под которую танцевали Эдди и Элен, но смотреть не стала, я знала их номер наизусть. Судя по буре оваций, их выступление стало настоящим хитом. Я как раз поправляла чулок, когда Элен вернулась в гримерную с пылающими от усилий и восторга щеками. Живот еще не был виден, но я знала, что уж очень скоро она не сможет выступать и ждала этого момента с нетерпением. Грейс, элен к нам медленно пробиралась Руби, стараясь не испортить свой тщательно сделанный макияж. «Пойдемте, посмотрите мой номер». Мы с Эллен переглянулись. Нет уж, благодарим покорно. «О, элен да брось ты! Неужели вам не интересно из-за чего весь этот шум?» «Ну, если только с этой точки зрения...» «Я все-таки пошла за ними к правой стороне занавеса. Я не позволю им отодвинуть меня на обочину событий». Услышав, что Чарли объявляет ее выход, Руби взяла в руки свой шар. «Я обещал показать вам тайны Востока, и теперь вы своими глазами убедитесь в том, насколько правдивы слухи об азиатских девушках. Такие же они, или все же другие...» «Прошу вас, поприветствуйте принцессу Тай, нашу собственную китайскую Салли Рэнд, только что прибывшую из настоящего запретного города в Китае». Взяв шар, Руби выскользнула на сцену. Когда она торжественно шествовала из конца в конец танцпола, ее освещал единственный голубой прожектор, и она все время таким образом держала свой шар, что тщательно разрекламированные тайны Востока продолжали оставаться тайнами. Пока Руби была на сцене, Джо ни на мгновение не отрывал от нее глаз. Как только выступление закончилось и Руби скрылась за занавесом, мы с девушками высыпали на сцену, чтобы вовлечь зрителей в будоражащий зажигательный танец. Когда я добралась до столика Джо, его там уже не было. Он держал Иду за бедра, смеялся, качался из стороны в сторону и с энтузиазмом пританцовывал в такт музыки. За вечер трижды подавали ужин. Было три шоу и три танца со зрителями, а затем пришло время переодеваться встречаться с друзьями и поклонниками, пить коктейли в баре или есть омлет в ночном кафе. Уходя, Руби остановилась возле элен «Мне ужасно понравилось твое выступление». «Спасибо», — элен казалась искренне обрадованной. Руби еще какое-то время с ней поболтала, сыпала комплиментами, а потом предложила. «Пошли со мной к Сэму Ву». «Да с удовольствием, я там уже сто лет не была». Я не знала, что задумала Руби, но поведение Элен удивило меня не меньше. "Ну что, ты с нами?" спросила меня Руби. "А как же? Я вовсе не собиралась оставаться в стороне". Как только мы уселись за свой старый столик и заказали по тарелке лапши, Руби засыпала Элен вопросами. Элен, к моему удивлению, выложила ей подробности про Тима и брак с Эдди. Когда она сказала, что не имеет ничего против жизни в родительском доме, по крайней мере, временно, Руби переключила внимание на меня. «Ну, а ты как?» — спросила она. «А я живу с элен и Эдди, но мне надо найти отдельное жилье». «Отдельное жилье?» — брови Руби взлетели вверх. «Даже не думай, ты будешь жить со мной». «Но я хочу, чтобы ты оставалась со мной», — сказала мне элен «Места у нас достаточно». С этими словами она уставилась мне в глаза, явно не ожидая отказа. Жить в их семье, в одном доме с Монро, в ожидании скорого рождения ребенка, ничто из вышеперечисленного не вызывало у меня особой радости и не вписывалось в намеченный план учиться отстаивать свои интересы. А «У меня квартира с двумя спальнями на Пауэлл-стрит», объявила Руби, «со всеми удобствами, телефон, радио, ванная с туалетом и кухня». «Не то, чтобы я особенно ею пользовалась, правда. В этом здании живет еще много артистов. Джек и Ирон Мак, Джордж Лью и Мэри Ма Джонг. Они выступают в Скайрум, а еще Дороти той. Та самая? Мой кумир? Та, что дает мне силы и вдохновение? Да, она живет в седьмой квартире», — продолжила Руби. Она чаще всего в разъездах, поэтому я пока еще с ней не знакома, но как-то дверь в ее квартиру была открыта, и я увидела пару пятипалой обуви, висевшую на карнизе. Она немного помолчала, потом добавила, «Если ты будешь жить со мной, то у тебя будет своя комната». «Сомневаюсь, что Грейс осилит арендную плату», — вставила элен «Ей не придется об этом волноваться, я прекрасно зарабатываю». К тому же, добавила она, ущипнув меня за щеку, за мной должок. Она помолчала, давая мне возможность обдумать предложение, в то время как элен нервно ждала моего ответа. «А как же Джо?» — спросила я. Руби постучала ногтями о стол. «Я тебе уже говорила. Нас ничего особо не связывает». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила элен «Между нами ничего нет. Мы просто приятели». Мне на ум тут же пришли злобные тройняшки. Но потом я подумала о сёстрах Лим и об их работе с раннего детства. В этих тройках одна из девочек всегда выступала за правилой, вторая полностью ей подчинялась, а третья была аутсайдером. Но кто заправлял в нашей компании, Руби, элен или я? Руби, принцесса Тай? элен потому что с точки зрения китайских традиций положение замужней женщины было выше нашего? У меня не было ничего, я терпела одну неудачу за другой». Но сейчас девушки оспаривали друг у друга меня, и в этой единственной ситуации я обладала неким реальным весом. А значит, мое решение могло повлиять на дальнейшую судьбу. В первую очередь надо думать о себе. «Я с радостью поселюсь с тобой, Руби», — сказала я. Мне хотелось, чтобы это прозвучало легко, и чтобы она ощутила, что оказывает мне любезность. Я буду жить в одном здании с другими звездами, и это не может не отразиться на моем статусе». Через каких-то четыре месяца агентство Associated Press направило репортера и фотографа к Руби, чтобы они следовали за ней, звездой и мной, ее подружкой, для создания выпуска, который должен был называться «Сделано в Китае». В тот день мы с Руби проснулись рано, около полудня, чтобы успеть накраситься и сменить хлопковые ночные рубашки на шелковые пижамы. Мы распустили и расчесали волосы, и нанесли по капельке духов принц Матчабелле за уши. Потом мы отперли двери и вернулись в свои комнаты, в постели, в ожидании стука в дверь, который должен был раздаться в два часа пополудни. «Войдите!» — воскликнула Руби, когда в дверь постучали. Потом принцесса Тай и я по очереди зевали и потягивались на камеру. После этого я последовала в спальню Руби под щелчки фотографа и села на край ее кровати. Репортер спросил, правда ли, что мы лучшие подруги, на что мы в один голос ответили «Конечно». Этот выпуск потом выйдет в газетах по всей стране, включая World Journal Gazette, Oakland Tribune и многие другие. Под фотографией в спальне будет стоять подпись «Девушки, рожденные в Китае, желают спокойной ночи соловьям и доброго утра жаворонкам». Потом мы с Руби переодеваемся и ведем молодых людей на прогулку по гранта веню во время которой приветственно Машим прохожим. Кто-то из этих людей отворачивается, завидев фотоаппараты, кто-то с энтузиазмом улыбается. Мы входим в Щучонг Тай, магазинчик, торгующий самыми разными средствами для ухода за собой, созданными на родине элен для женщин возраста ее матери». «Мы приходим сюда за китайской косметикой», — делится своим секретом с репортером Руби. «Я накладываю на лицо этот крем до тех пор, пока моя кожа не становится похожа на белоснежный шелк». Кончиком пальца Руби наносит немного крема мне на скулу, чтобы продемонстрировать, что именно она имеет в виду. Затем тянется к еще одной коробочке. Мы пользуемся этим гелем, чтобы фиксировать укладку волос. «Вот смотрите, он работает лучше, чем завивка». На самом деле мы не ходим в подобные магазины и не пользуемся этими средствами, а совершаем покупки в универмаге на Юнион Сквер. Потом мы пошли по магазинам одежды, садились на диван в шоуруме, к нам подходили продавщицы и спрашивали, что нам показать. Дневное платье, коктейльное платье или официальный костюм? И какой материал мы предпочитаем? Шелковый муслин, панбархат или крепдышин, крепжоржет, поплин или муслин? Мы называли размеры, а продавщица отправлялась на склад и выносила оттуда нам наряды, которые мы либо одобряли, либо нет. Если мы желали что-то примерить, то нас сопровождали в примерочное. К фотографии из магазина в Чайна Тауне была такая подпись. Эти две фарфоровые куколки, поверьте, совершенно живые, прогуливаются по тем же самым улицам Чайна Тауна, по которым ходила китайская мафия. Шубки, накинуты поверх нарядов по последней западной моде, Стилисты заявляют, что красавицы-азиатки одеваются с большим вкусом и практичностью, чем их западные товарки. Когда мы прибыли в запретный город, Чарли поклонился репортеру и фотографу, которым ничего не оставалось, как поклониться в ответ. Ох уж этот Чарли. Когда я получала свою первую зарплату после возвращения из Лос-Анджелеса, он попросил меня закрыть за собой дверь в его кабинет, чтобы мы могли поговорить с глазу на глаз. Я помнила о его привычке убеждать артистов оставлять деньги ему на хранение, но сейчас клуб действительно процветал. «Я обещал китайским танцующим влюбленным 300 долларов в неделю», — сказал он. «Эта сумма должна была делиться на троих, но у нас не все пошло так, как мы планировали, да? Я должен тебе 50 долларов, но, в общем, держи». И он подтолкнул к столу ко мне три 50-долларовые банкноты — то есть ту же сумму, которую сейчас зарабатывали Элен и Эдди. «Это за то, что я пудрю Руби?» — уточнила я. «Если это ей нужно, чтобы быть довольной, то и я доволен. А, Иде, ты столько же платил?» «Вот еще. Но Руби нужна ты. Если ты не хочешь ей помогать, дело твое. Вот только послушай моего совета. Это она вернула тебя сюда. И избавиться от тебя ей будет так же легко. Звезды, они такие». А теперь бери деньги».